Светильники в зале отсутствовали. Сложная система окон и зеркал заливала покой солнечным светом, вне зависимости от того, в какой стороне было солнце. Потоки света скрещивались посередине на возвышении. Никаких сидений в зале не было. Эльфы стояли, и мужчины, и женщины. На это собрание сошлись только родовые и старейшины, главы семейств. Танис обратил внимание, как много было женщин, причем большая часть в траурных темно-лиловых одеждах. Эльфы женятся и выходят замуж один раз на всю жизнь, и о вдове в повторный брак не вступают. Титул старейшины таким образом переходит к жене до самой ее смерти. Друзей провели на середину зала. Эльфы расступались в почтительном молчании, награждая их, впрочем, не слишком дружественными взглядами, особенно Кендера с гномом и двоих варваров, странно выглядевших здесь в своих мехах. Благородного саламнийского рыцаря провожал шепот изумления. И особенно сложные чувства вызвало появление Рейслина в его алом одеянии. Эльфийские маги носили белые одежды служения добру, но ни в коем случае не алое равновесие. По мнению эльфов, это был шаг навстречу тьме. Когда все успокоились, вперёд вышел беседующий с солнцами. Много много лет танис не видел правителя, а ведь тот доводился ему приёмным отцом. Оказывается, и тут ему суждено было узреть перемену. Годы ещё не согнули правителя. Он был даже выше портился своего сына. Он был одет в блестящее жёлтое облачение, как того требовал его сан. Он был суров и непреклонен лицом и держался строго. Вот уже более столетия его и именовали правителем. Знавшие его имя никогда не произносили его вслух, в том числе и его собственные дети. И вот Танису удалось разглядеть в его волосах седину, которой не было прежде, а лицо, казалось, неподвластное времени, проброздили морщины тревоги и скорби. Когда эльфы ввели друзей, Портиос присоединился к брату. Правитель простер руки и назвал сыновей по именам, и они, поспешив вперед, обняли отца. — Сыны мои! — голос беседующего дрогнул. Танис изумил у подобное проявление чувств. Я уже не надеялся ещё раз увидеть вас в этой жизни. Поведы мне о налёте, повернулся он к Гилтонасу. Не время, правитель, сказал Гилтонас. Сперва поздороваемся с гостями. О да, да. Голова эльфа поднял к лицу дрожащую руку, и Танису показалось, будто он разом постарел. Простите меня, гости. Я приветствую вас, пришедших первыми в королевство, чужую границу вот уже много лет не переступали чужие. Гилтонас шепнул ему несколько слов. Проницательный взгляд правителя обратился на Таниса. Он поманил его к себе. Это в самом деле титан того сын жены моего брата. Он говорил спокойно и вежливо, хоть может лишь чуточку напряжённо. Не один год я гадал, что стало с тобою. Что ж, добро пожаловать на родину, хотя боюсь тебе суждено увидеть её последние дни. Моя дочь, полагаю, будет особенно рада встрече с тобой. Она до сих пор скучает по товарищу детских игр. Гильтон ус напрягся и потемнел лицом при этих словах. Поуэльв почувствовал, что краснеет. Не в силах говорить, он низко склонился перед правителем. "Я приветствую вас всех", продолжал тот, "и надеюсь в дальнейшем узнать вас поближе. Я не задержу вас надолго, но думается мне, вам следует знать, что делается в мире. Отдых и пища могут и повременить". Итак, сын мой, повернулся он к Гилтонасу, я вна радоюсь окончанию формальностей. Как прошёл налёт на Пакстарказ? Гилтонас шагнул вперёд, опустил голову. У меня ничего не вышло беседующей с солцами. Шёпот прошелестел в зале, точно ветерок среди осин. Лицо правителя оставалось бесстрастным. Вздохнув, он незряче уставился в высокое окно. "Рассказывай", велел он спокойно. Гилтон с трудом сглотнул, потом заговорил так тихо, что задние ряды придвинулись ближе. "Я пробирался на юг со своими воинами тайком, как и было задумано, и всё шло хорошо". Мы даже встретили воинов-людей, беженцев из врат, и они присоединились к нам, умножив наши ряды. Но потом несчастная судьба столкнула нас с передовыми разъездами армии Повелителя Драконов. Мы храбро бились, и эльфы, и люди, но тщетно. Я был ранен в голову и потерял сознание, очнулся во враге. Кругом валялись трупы моих товарищей. Видимо, гнусные дракониды сбросили раненых со скалы, но меня сочли мертвым. Гилтон из кашлянул. Лесные друиды залечили мои раны. От них я проведал, что многие из моего отряда были еще живы и в плену. Я оставил друидов хоронить павших, а сам поспешил по следам армии Повелителя. Так я оказался в утехе. Гилтонос умолк. Лицо его блестело от пота, пальцы трепетали. Он вновь прокашлялся и хотел продолжать, но голос не повиновался ему. Отец с нарастающей тревогой смотрел на него. «Утеха разрушена», — выговорил наконец Гилтонос. Слушатели ахнули. Могучие валины сожжены или срублены, уцелело лишь несколько. Эльфы разразились криками ярости и горя. Правитель вскинул руку, призывая всех к тишине. "Печальная новость", сурово прозвучал его голос. "Мы воистину скорбим о деревьях, даже нам казавшихся старыми. Но продолжай, сын мой, какая судьба постигла наших воинов?" "Я увидел их и людей, помогавших нам, привязанными к столбам на главной площади города. Каждое слово давалось с гильтом, но с величайшим трудом". Кругом стояли стражники дракониды. Я было понадеялся освободить пленников под покровом ночи, но но голос совсем изменил ему. Голова паникова. Старший брат подошёл к младшему и положил руку ему на плечо. Гилтона собрался с силами, но тут в небе появился савый дракон. На лица Хельфа читались потрясение и ужас. Беседующий скорбно покачал головой. Да, правитель. Теперь голос Гилтона созвучал неестественно громко. Это правда. Чудовище древности вернулись на крин, а вы дракон закружился над утехой. Все, видевшие его, в ужасе разбегались. Всё ниже и ниже слетал он и наконец опустился на площади. Его чешуйчатое тело едва поместилось на ней. Крылья сеяли разрушение, хвост валил деревья. Сверкали жёлтые клыки и зелёная слюна стекала из пасти. Громадный когти рвали землю, а на спине его сидел человек. Это был могучий мужчина в чёрном облачении жреца владычицы тьмы. Чёрный с золотом плащ вился за его плечами. Лицо же скрывала рогатая маска, тоже чёрная с золотом, сделанная в подражание морде дракона. Дракониды упали на колени, поклоняясь приземлившемуся дракону. Гоблины, обгобленные люди на службе драконидов, в ужасе попрятались. Многие разбежались, что до меня, то лишь пример моих воинов дал мне силы остаться на месте. Он говорил быстро, едва ли не торопливо. Кое-кто из людей, привязанных к столбам, начал униженно молить о пощаде. Но мои воины хранили горделивое спокойствие, хоть и их не обошёл колдовской ужас, навиваемый чудовищем. Дракон ему всаднику это не понравилось. Он смирил их злобным взглядом, а потом заговорил, и голос его шёл из глубин бездны. Я, Верминард, повелитель драконов севера, я веду битву за освобождение этой страны и живущего в ней народа от ереси, разносимой обманщиками, которые именуют себя искателями. Многие перешли на мою сторону и служат теперь великому делу повелителей драконов. Я был милосерден с ними и простёр на них благословение, дар, которого вручила мне моя богиня. Кроме того, я, как и некоторые другие в этой стране, наделён даром исцеления. Я всеми признан как посланец истинных богов. Стоящие передо мной люди, однако, отказались мне повиноваться. Вы ничтожны и посмели противостоять мне. Пусть же наказание, которое вас постигнет, послужит примером всякому, кто предпочтёт мудрости безумие. Потом он повернулся к Эльфам и сказал так: "Знайте все, Я совершаю это в знак того, что я Верминарт намерен полностью истребить ваш народ. Такова воля моей богини. Ибо если людей ещё возможно бывает убедить в ложности избранного пути, то эльфов никогда. Голос его звучал подобно рёву бури. Пусть же это послужит последним предупреждением остальным. Уничтожь их уголь. И тогда громадный авый дракон вдохнул огнём на привязанных к столбам, и они сгорели, корчась в ужасных мучениях. В зале не раздавалось ни звука. Потрясение и ужас были слишком велики. Я обезумел, продолжал Гиутанос. Глаза его лихорадочно горели. Я бросился вперёд, желая хотя бы умереть вместе с ними, но чьи-то могучие руки перехватили и удержали меня. Это был Террас Железодел, утехнский кузнец. "Не зачем умирать, эльф", сказал он мне, тороще думая вместе. Я я потерял сознание, и он, рискуя жизнью, унёс меня и спрятал у себя в доме. Да, он жизнью заплатил бы за свою доброту к эльфам, если бы эта женщина, Золотая Луна, не исцелила его. И Гилтон указал на Золотую Луну, которая стояла позади друзей, прикрывая лицо краем мехового плаща. Сперва правитель, а за ним другие эльфы повернулись в её сторону, зловеще переговариваясь и бормоча: "Террас это тот, которого принесли сегодня правитель", сказал Портиус. "Тот однорукий" Наши лекари говорят, что он выживет, но по их мнению, лишь чудо спасло ему жизнь. Слишком тяжелы были его раны. Подойди, женщина с равнин, отрывисто распорядился правитель. Золотая луна шагнула к возвышению. Речной ветер пошел за ней. Двое эльфов-стражей быстро шагнули на перерез. Он злопосмотрел на них, но вынужден был остаться на месте. Гордо неся голову, дочь вождя вышла вперед. Вот она сбросила капюшон, и солнце заиграло в бледно-золотых волосах, рассыпавшихся по спине. Даже эльфов поразила ее красота. «И ты утверждаешь, что исцелила этого человека, Терраса Железодела?» В голосе правителя прозвучала нотка презрения. «Я ничего не утверждаю», — холодно ответила Золотая Луна. «Твой сын видел, как я исцелила его. Ты подвергаешь сомнению его слова?» «Нет, но он был тогда в таком состоянии, что мог и ошибиться, принять низкое ведьмовство за истинное целительство».